Листы остались нетронутыми. Жервеза села на табурет. Ее колени касались коленей племянницы. Жервеза молчала. Две вечности, одна против другой. Жервеза наконец заговорила, но не для того, чтобы прервать молчание. Она всего лишь сдернула вуаль, скрывавшую слова. Теперь они могли взлететь или остаться там, где были. «Здравствуй, Мари Анж, сказал Жервеза. Племянница не отреагировала. Установление личности стирало в пыль ее молчание, но она стойко держала удар. ***— Я не хотела верить, что это ты, — добавила Жервеза. ***— Но когда мне показали антропометрические снимки... ***Честно говоря, Жервеза не сразу узнала ее на тех фотографиях. ***Сначала было впечатление абсолютной банальности. ***Лицо как лицо. «Невозможно быть до такой степени обыкновенной», — сказала себе Жервеза. И решила взять подборку фотографий домой. Она разглядывала их целую ночь, но так ничего и не высмотрела, кроме маски-предпринимательницы. Но маска как-то не клеилась к лицу. Жервеза решила переснять фотографии. Она сделала то же, что сделал бы ее отец Тянь, будь он на ее месте. Она отправилась к Кларе Малассен. Жервеза и Клара уединились под красной лампой проявочной. Сидя на руках у Жервезы, Верден светила двум женщинам своим испепеляющим взглядом. Начали с того, что племянницу увеличили. Глаза, губы, уши, скулы. Напрасно. Нос был переделан, брови выщипаны, губы намеренно прикушены. Если это лицо и было когда-нибудь кому-нибудь знакомо, то племянница постаралась сделать его неузнаваемым. «А если немного размыть?» — предложила Клара. Жервеза бросила удивленный взгляд на профиль Клары, склонившейся над кюветой. «Неясно, как сама истина», — говорил дивизионный комиссар Кудрие. «Мы специалисты неясности». Клара слегка развела резкость черт лица этой женщины. И вот тогда, расплывшись в свете прожектора, лицо начало вырисовываться в памяти Жервезы. Да, именно в этом, теперь отдалённом и неясном овале, Жервеза узнала что-то знакомое. Красивое, широкое лицо Мари Анж. «А можно убрать эту прическу?» — попросила Жервеза. Несколькими мазками гуаши Клара растрепала волосы женщины. «Подчеркнуть нос? Сгустить брови?» — подсказывала Жервеза. «Выделить губы? Помесистее». Под кистью Клары воспоминание принимало более ясное очертания. «Да, это она, Мари-Анж». Уходя от Клары Малассен, Жервеза только и сказал: «Сделайте мне приятное, Клара, поешьте хоть немного». И, обратившись к Верден, добавила, «Я скоро вернусь». Идя по улице, Жервеза без конца повторяла про себя список убитых девушек, перечисленных дивизионным комиссаром Кудрие. Мари-Анж курье Северина Альбани, Тереза барбизен Мелисса Копт, Ани Бельдон и Саланш Кутар. Как установили их личность? ***Чтобы получить ответ на этот вопрос, Жервеза отправилась к своему другу Пастель Вагнеру. Судебный врач предложил ей поллитровую емкость с кофе. ***Обычная процедура. Чаще всего слепки с зубов. ***— А тело Мариан Шкурие? спросила Жервеза. ***— Ах, это... «Они ее не убили. Они ее полностью изничтожили. Просто в вещах нашли ее документы». «Вам не показалось это странным?» — Удивился Жервеза. «Изрубить тело до неузнаваемости и оставить здесь же документы?» «Нет, это не вызвало у них никаких подозрений». Кудрие должно быть, списал это на их зверство. Эти извращенцы нисколько не старались скрыть личности других жертв, ты знаешь». После чего Пастель Вагнер спросил. «Как ты себя чувствуешь? Что-то не нравится мне твой вид. Зайди как-нибудь, я осмотрю тебя, скажу, если что не так». И вот теперь Жервеза сидела в камере лицом к лицу с Иудой. В каком-то смысле это было так. Марианж была самой первой из ее раскаявшихся проституток. Первый ученик, любимица, которая истребляла остальных, выдавая себя за мертвую. «Это, пожалуй, было для тебя не слишком сложно. Ты знала всех девушек и знала, какие у них татуировки». Потом Жервеза замолчал. Ей не хотелось задавать вопросы. Зная Мари Анж, она предполагала, какими будут ответы. Она уже читала их в ее глазах. Она вдруг вспомнила еще об одной фразе пастель Вагнера насчет племянницы. «Любит порассуждать, как сдвинутый на морали параноик» очень образованная к тому же ты понимаешь да у Марии анш на все был свой ответ свое объяснение свое оправдание она в нескольких словах могла представить вам этику проституции она развлекала Жервезу». нравственность это вопрос синтаксиса жервеза все наши министры учатся этому с колыбели им бы следовало отдать под мое начало министерство нравственности сейчас жервеза уже не находила мари столь забавной В глазах Марианж Жервеза читала молчаливые ответы на свои вопросы. «Я выбралась из этого, Жервеза. Я стала тем, кем ты хотела, чтобы я стала. Я адаптировалась. Ты хотела, чтобы я вернулась к медицине, не так ли? Чтобы я доучилась? Чтобы исполнила волю родителей, да? Стала хирургом, как папочка. Лечить человека, — говорила ты, — это не давать ему лишнего повода злиться».